Глава 18. Я с удивлением посмотрела на него, но решила не уточнять. Просто отошла в сторону. Ноги были просто деревянными. «Я понял, что это за сфера», — внезапно сказал Мэтью. «Да? И что же это такое?» — прошептала я, пока следующая участница подходила к столу. «Думаю, что не то, о чем мы подумали». Я тяжело вздохнула. Хотела его спросить, прошла я или нет, но кругом уже были другие участницы отбора, так что я решила поговорить позже. Да и желания разговаривать тоже не было. Следующую девушку тоже приняли быстро. «Имя?» — рявкнул главный. «Мария Леви», — ответила девушка. Она была небольшого роста с белыми кудрями. Следом за Марией пошла еще одна девушка. Она с горделивым видом опустила руку на сферу, Вот только сфера вдруг загорелась красным свечением вместо голубого. Вот это поворот событий. Но как же так?» — залепетала девушка. «Я же не могу быть!» «Тут уже не нам разбираться. Сфера показала, значит, так оно и есть», — ответил главный. «Но как?» «Девушка, мы это даже выяснить можем», — ответил сидящий справа от главного. «Вы этого хотите?» Испуганная участница лишь головой отрицательно повела из стороны в сторону. «Тогда не задерживайте нас! У нас еще есть дела!» Девушка в расстроенных чувствах отошла в сторону. Зато теперь никто особо не рвался выходить вперед. «Я понял», — внезапно прошептал кот. «Это же главный прокурор, господин Бланк!» «Я лично вообще не поняла, что это означало. Теперь что?» Если девушка не невинна, то надо сразу в прокуратуру, что ли? Но, по словам кота, здесь явно что-то было не так. Ну да ладно. Следом к сфере подошла Люсия Боржа. Ее рука подрагивала, когда она опускала ее на сферу, и вздохнула с облегчением, когда та не поменяла цвет. В общем, вся эта проверка была странной. «Я думаю, что тут либо Эдуард идиот», — продолжил кот. Либо мы все не так поняли. Я лишь плечами пожала. Для меня король вообще был просто смазливым мужиком с короной на голове. «Следующая!» — вызвал господин Бланк очередную девушку. И вроде участница была вся такая милая и скромная, а сфера опять загорелась красным. Ну вообще! Зато те, кто вел себя до этого нагло и кто стоял под моей дверью, у тех все было в порядке». И у них сфера светилась голубым, даже ушрамированной. В общем, логика тут совершенно не прослеживалась. Хотя у одной из девушек, которая пыталась меня задеть, внезапно тоже сфера вспыхнула красным. «Что?» — возмутилась она. «Ну, точно, по голосу та, что меня слабачкой называла». «Да вы? Да я? Вы вообще знаете, из какой я семьи?» «Да, знаем». «Нам жаль, но сфера не лжет», — ответил господин Бланк. «У меня никогда не было мужчины. Ни один из них не мог даже прикоснуться ко мне. Я берегла себя для короля». «Очень похвально с вашей стороны», — ответил безмятежным голосом господин Бланк. «Следующая». «Вот мне бы его спокойствие». «Да-да», — вновь сказал Мэтью. «Зато к нам никто из девушек уже больше не подходил». «Конечно, как подходить к неадекватке с котом на руках? Он же расцарапает всех вокруг и глазом не моргнет». Девушки подходили, и большинство было в недоумении. Почему сфера загоралась красным, никто не мог дать точного ответа. Но вскоре участницы разделились на две группы, на прошедших испытания и тех, под чьей ладонью сфера засветилась красным. «Вот и все!» «Наша проверка закончилась», — сказал господин Бланк. «Я был рад со всеми вами встретиться». Он обвел нас взглядом, а затем задержался на мне. Его глазик дернулся, затем Бланк достал из кармана небольшие карманные часы и сверился со временем. «Где его величество?» — спросил он. Его спутники лишь плечами пожали. «Должен прийти с минуту на минуту», — ответил слуга. «Позови его!» — попросил господин Бланк и уселся за стол. Слуга кивнул и выбежал из комнаты. Мы остались ждать короля. Девушки из второй группы то и дело поглядывали то в нашу сторону, то в сторону комиссии. Еще и таким волчьим взглядом, будто не будь комиссии, они бы уже давно напали на нас. Я даже почувствовала, как напряглись те девушки, которые стояли рядом со мной. Никому не хотелось уходить с отбора. Благо, это продлилось недолго, и в зал вошел монарх. «Ваше Величество, мы провели проверку. Вот здесь группа девушек, которые никогда не были ни в чем задействованы. Сфера показала, что они невиновны», — начал господин Бланк. «Хорошо. А здесь те, кто совершал какие-либо из преступлений». В зале внезапно воцарилась тишина. Я нахмурилась. «Невиновные!» «Король же сказал, что будет проверка на невинность!» «А я еще думала, почему Мэтью короля назвал идиотом!» «Да, вот и хорошо. Тогда те, кто не прошел испытания, покидают замок», — сказал король и махнул рукой. «Ваше Величество!» Из толпы вышла девушка, — которая больше всего возмущалась, что ее ни один мужик не трогал. «Но вы же просили невинных девушек!» «Невинных? Ну да, чтобы ни одна из вас не была виновна ни в каких преступлениях», ответил король. «Невинность!» Я еле сдержалась, чтобы не засмеяться. Теперь понятно, почему Мэтью не в восторге от Эдуарда. Такого даже я не ожидала. «Ну что ж...» «Но как же? А как же то, что девушка не возлежала с мужчиной?» Вновь повторила девушка. «Мне важнее безопасность», — ответил король. «Так что прошу на выход».